Глава 12. Алера Теорини Райстат. Как печально Алера, что тебя не выбрали, сокрушалась Диара, дочь барона Кавери. Она была одной из немногих молодых аристократок, с которыми я успела познакомиться в свой прошлый приезд в столицу. Конечно же, после того, как герцогиню Теарини объявили во время отбора, те, кто хотел, успели меня рассмотреть. Ну и узнать потом, где во дворце меня поселили. Я бы прекрасно обошлась без этого визита вежливости, если честно. И без приторно сочувствующих слов тоже. По сути, подруг у меня, если не считать Тирсы, никогда и не было. Только вот такие знакомства. Нужно поддерживать некоторые отношения с высшим обществом. Это дань моему положению. Хорошо, хоть Диара на этот раз пришла одна. Обычно за ней таскались ее многочисленные подруги и Свита. С тех пор, как умер мой дед, герцог Тиарини, я привыкла полагаться в основном на собственные силы. Делами на острове черных Песков, который сейчас стал вновь моим, сейчас занимался управляющий, который служил еще моему деду. К светской жизни я не стремилась, а хотела я вернуться в свои земли и снова заниматься магией, совершенствовать свои умения, помогать людям, делать то, что мне нравится. «Я уверена, что стану прекрасной морской повелительницей!» воскликнула Диара, отпивая чай, принесенный Тирсой. «Ещё пять минут». Пять минут и можно будет, сославшись на головную боль, сказать ей, что я собираюсь отдыхать. — Конечно, самый лучший, — подтвердила я. И блеск чешуи с хвоста твоего мужа будет прекрасно оттенять твою неземную красоту. — Ты действительно так думаешь? Диара захлопала густо накрашенными ресницами. Как и многие блондинки, без макияжа она выглядела бледной. — Ты считаешь меня красивой? — Ну, конечно, — сказала я. Это была правда. Когда Диара не усердствовала с косметикой, а только чуть-чуть красила брови и ресницы, она становилась очень хорошенькой. «Ну я...» — она смущенно потупила глаза. «Тут такое дело... Ты ведь знаешь, всякие зелья и травы, да?» «Совсем немного. Я недолго училась у Зельевара». «Ну да, всего два года. Когда дед прознал, зачем я хожу к старому аптекарю, он был очень недоволен. Пришлось бегать к нему тайно». «И вот...» — Диара поерзала и посмотрела на меня. «Ты же можешь сделать косметику, которая будет держаться и в воде? Мы ведь отправимся на дно морское, а там...» Она вздохнула. «Я должна выглядеть не хуже, чем сейчас. Даже лучше. Я должна победить». О, -о, -о до меня наконец дошла причина, по которой юная баронесса пришла ко мне одна. И почему она так долго распиналась перед тем, как решиться сказать о цели визита? Чего-то я сегодня туго соображаю. Перенервничала, что ли? Что конкретно тебе нужно? — спросила я. — Поклянись, что никому не скажешь, — шепотом сказала Диара, наклонившись ко мне. — И прикажи своей служанке выйти. — Тирса останется, — сразу же возразила я. — Но могу пообещать, что сказанное тобой и не выйдет из этой комнаты по вине или неосторожности одной из нас. Не стоило забывать, что нас могли подслушивать. Я решила перестраховаться, ведь обещания лучше выполнять. Люблю держать слово. Я прямо смотрела на Диару. Это она пришла ко мне с просьбой. И, очевидно, не нашла никого другого, кто смог бы помочь ей. Интересно. «Ладно, Лера, будь по-твоему», — сказала Диара. Она отстегнула с пояса маленькую сумочку и достала оттуда маленькую пудреницу, сверкнувшую самоцветами на крышке. «Посмотри на это!» Я приняла из ее рук драгоценную вещицу. Серебряная коробка, отделанная драгоценностями, сама по себе стоила очень дорого. Открыв ее, убедилась, что содержимое еще дороже. «Пудра из пыльцы в Арфелии, уточнила на всякий случай, разглядывая содержимое. «Но какие интересные добавки!» «Да!» — потупилась Диара. «Я использую эту пудру, чтобы улучшить цвет лица и скрыть родимое пятно вот здесь!» Она показала пальцем на свою щеку. Я присмотрелась. Действительно, на коже был виден небольшой участок более темного цвета. Если не знать, то ни за что не разглядишь. «Проблема в том, что эта пудра смывается водой!» — воскликнула юная баронесса. — А я не могу допустить, чтобы меня увидели без макияжа. Ты можешь мне помочь? Я задумалась. Этот момент я как-то упустила. Как хорошо, что завтра я еду домой и не буду участвовать в этом дурацком отборе. А то бы моей маскировке пришел конец. Ведь средства, что использую я сама, тоже прекрасно смываются простой водой. — Я подумаю, как тебе помочь, Диара, — сказала я. — Давай ты зайдешь завтра. «Но завтра мы уже отправляемся», — воскликнула баронесса, умоляюще глядя на меня. Внезапно в дверь постучали. В этом, конечно, не было ничего удивительного, но то, что визитер не стал дожидаться ответа, а сразу же вошел, было странно. Но, похоже, для нашего знакомого Марива не существовало правил приличия. Или он просто считал себя выше всего этого. Когда Тирса преградила ему путь, он усмехнулся и посмотрел на меня. «Не Арине! Соблаговолите приказать вашей служанке пропустить меня! Для вас очень важное и конфиденциальное послание!» Я едва удержалась от ядовитого ответа. Мариф был рядом с морским дьяволом, когда того ранили, и организовал ему помощь и лечение. Похоже, он достаточно близок к главному рыбохвосту. В любом случае, лучше вести себя поосторожнее. Как бы не узнал, вон как нехорошо на тирсу коситься. Конечно, она, как и я, выглядит сейчас совершенно по-другому, но все же осторожность не помешает». Я кивнула няне, и она посторонилась, пропуская вечернего визитера. «Вообще это неприлично, приходить к женщине без предупреждения в такое время». Я молча ждала, что марив скажет. Он же обратился не ко мне, а к Диари. «Ниора Кавери, вам разве не пора готовиться к поездке в морское царство?» поинтересовался он. «Да, Ниор Маривариан, конечно». Девушка тут же подскочила и направилась к выходу. «Алера, я загляну к тебе перед отъездом, хорошо?» «Да, хорошо», — отозвалась я, удивленная ее реакцией. Она, оказывается, не только знала полное имя Марива, но и поспешила выполнить его непрямое, но указание. И интересно и странно. «Не арине, обратился уже ко мне Марив, когда Диара вышла. «Я могу говорить свободно?» Он покосился на Тирсу. «Разумеется. В таком случае рад передать вам приглашение от моего повелителя, Волонтара Рителкара. Он хочет встретиться с вами. Наедине». Хм, зачем, интересно?» Мариф разглядел во мне магию жизни и сказал об этом. «Я, конечно, сейчас выгляжу, как хорошенько пересушенная на солнце треска, и нельзя заподозрить морского дьявола, что он хочет меня видеть с какой-то неприличной целью. Но все же я по-прежнему молодая незамужняя женщина, и такое приглашение нарушает все нормы этикета. «Вот как?» – постаралась не выказать свое возмущение. «Передайте ему, пожалуйста, мои сожаления. Завтра я с самого утра уезжаю и никак не смогу прийти на приватную встречу с ним». «Именно поэтому мой повелитель хочет встретиться с вами прямо сейчас», – невозмутимо сообщил Мариф. «И я готов проводить вас к нему». «Простите, Ньюор...» Я сделала паузу, вопросительно глядя на него. Так как он молчал, пришлось продолжить. «Нас не представили должным образом, а ваше имя я, к сожалению, запамятовала». «Меня зовут Маривариан», — ответил он. Ниор Маривариан», — продолжила я. «Сейчас я не могу пойти на эту встречу, потому как день был сегодня длинный и тяжелый, и головная боль помешает мне». «Я готов вылечить вас прямо сейчас» улыбнулся Мариф и поднял руку. «Прошу вас, Ниора, не лгать мне. Вы прекрасно сами можете исцелить себя при помощи магии жизни». «Хорошо, Ниор», — жестко ответила я. «В таком случае я просто не пойду. Передайте вашему повелителю, что вот так вызывать к себе посреди ночи он может своих подданных, я к ним не отношусь». Уже говоря все это, я пожалела. Глупо, очень глупо выказывать гнев и раздражение. Из меня годами и воспитанием выбивали импульсивность и непосредственность. Что-то даже удалось. Я научилась сдерживать свои эмоции, но не всегда». Марив широко улыбнулся. Он сделал еще шаг вперед и, понизив голос, произнес. «Волонтар Рителкар», — сказал он, — «очень хочет встретиться с вами. Поверьте, Неора, вам будет лучше сейчас пойти со мной и выслушать то, что он скажет» ведь вы единственная наследница герцогства райстат да ответила я к чему он клонит в таком случае вам следует знать что ваша судьба напрямую зависит от этой встречи он нехорошо улыбнулся глядя на меня и добавил я сегодня разговаривал с вашим бывшим мужем найс пряви ведь ваш муж я не ошибаюсь мы в разводе сказала я чего он хочет найс «Он обвиняет вас в том, что вы лишили его здоровья, Нюора Тиарине», — сообщил Мариф, — «а также мужской силы».